Почему мы такие тупые? Перед отъездом из Петербурга у меня осталось всего одно важное дело — пристроить свою рыжую бородатую таксу -фарго. Тащить его в поезде три дня казалось немыслимым и по-человечьим, и по собачьим меркам. Пришлось позвонить Лёше, потому что он был единственным существом, кроме меня, к кому так соотносилось с достаточной приязнью. Вообще-то Фарго его даже любил, потому что пару лет мы прожили все вместе, и пёс привык, что мы гуляем с ним по очереди, а по выходным — по многу часов всей стаи Фарго любил нас обоих, а мы любили его. Но вместе с незамутнённой радостью от того, что у меня теперь есть собака, пришло какое-то сложное чувство, с которым я никак не ожидала встретиться. Я стала всё чаще думать о том, а есть ли у собаки вообще выбор, кого ей любить, если у неё есть только мы. Даже если и я, и Лёша окажемся полными мудаками, пёс всё равно будет смотреть на нас преданными глазами, ждать нашего прихода и скучать. Эта обречённость собачьей любви иногда заставляла меня чувствовать себя очень погано. Что-то подобное, наверное, испытывают те, у кого появляются дети. Но дети всё-таки имеют кое-какие шансы вырасти и съехать от неприятных родителей. А вот у собак такой возможности нет. Если бы я подумала об этом раньше, до того, как у нас появился Фарго, то, может, не решилась бы завести собаку. Когда Лёша переехал первое время, я надеялась, что пёс забудет о том, что нас когда-то было трое и перестанет тосковать. Но Фарго проявил истинно таксячье упрямство и каждый вечер садился у входной двери в то время, когда Лёша обычно возвращался с работы и ждал своего второго хозяина. Так и не дождавшись, Фарго подходил ко мне, возмущённо поднимал переднюю лапку и долго смотрел с выражением «Ну куда, куда ты его дела?» Я пыталась погладить пса, но он снова шёл ко входной двери и сворачивался там круассанам грустно поглядывая на меня из-под мохнатых бровей. Чтобы отвлечь его, я шуршала пакетом с собачьим кормом и доставала оттуда несколько пахнущих рыбой горстей. Пёс вопросительно смотрел на меня, и я не знала, как ему объяснить, что не могу достать из этого пакета Лёшу. Лёша моему звонку обрадовался и даже предложил поехать вместе со мной. Пришлось напомнить, что полгода назад мы расстались, и ездить со мной ему теперь не обязательно. Но у тебя же отец умер», попытался склонить меня к совместной поездке он. «И что, как будто ты не знаешь, какие у нас с ним были отношения?» ответила я. «Никакие». «Вот именно». Вечером он забрал фарга и пообещал каждый день присылать совместные фото. «Можно обойтись только фотографиями собаки?» — пошутила я. «Плюс 10 очков зловредности», — парировал Лёша. Он присуждал мне очки зловредности за каждую саркастичную или издевательскую фразу в его адрес. Я эти очки никогда не считала, но что-то мне подсказывало, что их уже десятки тысяч». На следующее утро я стояла на подмокшем перроне Ярославского вокзала, заглядывала в окна поездов и мысленно просила себе неразговорчивых пенсионеров в попутчике. Повезло мне только наполовину. Шестидесятилетние женщины и мужчины оказались разговорчивыми и злыми, но их злость была направлена не на меня, а друг на друга и на бегающих по коридору детей. «Нарожали имбецилов!» То и дело возмущённо вскрикивал мужчина. Жена советовала ему умолкнуть, но он продолжал беситься, ругая качество вагона, проводников, жену и вай fi После двух неудачных попыток занять рот мужа чем-нибудь съестным, женщине всё-таки удалось утихомирить его бутербродом с колбасой, а потом они долго пытались зарегистрироваться в РЖД-бонусе. Чувствуя повисшее в купе напряжение, я пялилась в окно, гадая, как скоро сцеплюсь с этой парочкой по какому-нибудь поводу. Я даже представила, как мы подерёмся, потому что за детьми имбицилами обязательно последуют тупые бабы с их вечным хождением по туалетам. Спустя полчаса зловещего молчания и безуспешной борьбы с РЖД-бонусом мужчина с неожиданным для него смирением вдруг сказал «Да что ж мы такие тупые!» Напряжение разом исчезло, и я подумала, это лучшее, что он вообще сказал за всё время пути. Я мысленно поблагодарила мужика за вовремя прозвучавшие слова умиротворения и, глядя в окно, стала вспоминать все случаи из жизни, которым лучше всего подошла бы именно эта фраза. «На что ж мы такие тупые?» — должно было прийти нам с Лёшей в голову, когда мы завели собаку, а потом нам пришлось её делить. То же самое мне стоило сказать себе, когда согласилась писать сценарий к сериалу про врачей-вампиров и когда решила выстричь чёлку и поступить на журфак, и когда она говорила гадости сестре в свой последний приезд. В общем, тупой я бывала достаточно часто, но мне никогда не приходило в голову говорить себе об этом. Теперь же я вознамерилась использовать эту простую и будто отпускающую все грехи фразу вместо ежедневной медитации. Я еду на похороны, на которые мне всё равно не успеть. Это ли не прекрасная освобождающая тупость? Пока я упражнялась, пожилая пара вышла в Екатеринбурге, и я больше не загадывала себе идеальных попутчиков. Лёша прислал фото бегущего по своим делам Фарга и сообщение, что пёс выссал море, навалил кучу и вообще чувствует себя прекрасно. Я представила, как Фарго носился бы по перрону, а я носилась бы в поисках урны, и мне стало весело. Вернувшись с двадцатиминутной прогулки вдоль поезда, я обнаружила в купе девушку, и дальше мы ехали вдвоём. Из-под я поглядывала на неё. У девушки были длинные русалочьи волосы, и она всё время плакала, прикрываясь ими как занавесками. Делала она это тихо, чтобы я не обращала внимания. Я старалась не обращать. и всё равно ничем не помогут невесомые слова незнакомой попутчицы. Мне почему-то казалось, что плачет она уже очень долго, может, пару дней, может, неделю. Она вся как будто состояла из воды, которая стекала с её ресниц, подбородка и волос. Что она оплакивает? Вряд ли смерть моего отца. Мне плакать не хотелось, если только из-за этой девушки... Чтобы отвлечься и не смущать попутчицу своим бесцельным сидением, я достала книгу, но вместо букв перед глазами стояла вода, постепенно заполнявшая купе. Сначала она просто капала откуда-то с верхней полки, потом собралась уложиться на полу. Лужи разрастались и сливались друг с другом, пока не покрыли пол ровным подрагивающим слоем. Я представила, как вода подхватывает с пола наши шлёпанцы, и они тоскливо бьются в закрытую дверь-купе. А потом вода поднимется ещё выше, и когда я буду спать, накроет меня вторым одеялом. И мы поплывём, как я и хотела.